Джой посмотрел на часы. Было три часа двадцать минут. «Да, ночной лифт уже перешел на автоматическое управление. Это самое подходящее время». София подумала, взвешивая все «за» и «против». На карту было поставлено ее и деление имя. И все зависело от какого-нибудь запоздавшего гостя, который в этот момент может подниматься по лестнице. Джой действительно сильно рисковал, и она решила помочь ему. «Хорошо, я постою у лестницы», — спокойно сказала она. «Если я увижу кого-нибудь, я скажу «Спокойной ночи, и тебе придется поспешить». Он изумленно посмотрел на нее. «Ты решила помочь мне? Я не ожидал этого. Почему ты так поступаешь?» «Совсем не важно, почему». — сказала она. — Просто решилась и все. Но ты не думай, что ты останешься безнаказанным. Он нахмурился и сжал кулаки. — Конечно, — глухо сказал он. — Глупо предполагать, что ты думаешь обо мне. Ты заботишься только о себе. — Что же в этом странного? — холодно произнесла София. — Почему мы должны страдать из-за твоих необдуманных поступков? Если бы отец узнал обо всем... Он бы сразу же отдал тебя в руки полиции. Но если я только смогу, я не позволю душевно неуравновешенному юноше нарушать нашу жизнь. Я сейчас помогу тебе, но ты не думай, что тебе пройдет безнаказанным такой поступок. Значит, ты считаешь, что я сумасшедший? Я сделал это просто от скуки. Он стиснул руки. Но я буду откровенен с тобой. Эта шутка дала осечку. Оказалось, что убийство вовсе не так заманчиво, как мне это казалось. В нем был только один волнующий момент, когда ты неожиданно вернулась. Вот тогда я действительно пережил настоящий страх. А потом снова все стало скучным». София во все глаза смотрела на него. «Меня не волнуют твои объяснения, Джой. Ты совершил ужасный поступок, который называется преступлением. Теперь ты должен избавить меня и отца от последствий. Разумеется. Иронически улыбаясь, Джой смотрел на Софию, и эта улыбка возмутила ее. Ты готов? Спросила она, открывая дверь. Да. Я вызову лифт. Постарайся сделать все это побыстрее. Взяв себя в руки, она пошла по коридору гостиницы, подошла к лифту, и нажала на кнопку вызова. Послышалось гудение, и лифт начал подниматься. Она быстро вышла на лестничную площадку и перегнулась через перила. Лестница была пуста. Сердце у Софии так колотилось, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Она стояла неподвижно и прислушивалась. Наверное, Джой действовал очень быстро и бесшумно, так как она ничего не услышала. Только через минуту дверцы лифта с шипением закрылись, и он стал подниматься. Тогда она вернулась в номер и вошла в комнату Джоя. Шкаф был распахнут настежь, и она с отвращением заглянула туда. Ничто не говорило о том, что здесь в течение двенадцати часов находился труп. София вернулась обратно в гостиную, и без сил опустилась в кресло. Она чувствовала себя очень усталой и измученной. Прислонившись головой к спинке кресла, она закрыла глаза. Так она просидела пять минут. Потом стукнула дверь, и она открыла глаза. Вошел Джой, закрыл за собой дверь. Он был бледен, и на верхней губе у него выступила испарина. «Все в порядке», — сказал он. «И ты в этом уверен?» Он кивнул, вынул из кармана платок и вытер руки. «Никто не видел, как я поднял лифт на верхний этаж и оставил его там. Спускаясь по лестнице, я никого не встретил». «Скоро здесь будет полиция», — сказала София. «Как насчет твоих отпечатков в лифте?» Он нетерпеливо пожал плечами. «Это меня не беспокоит. Лифтом пользуются сотни людей». «Что ты сделал с ее бусами?» «Выбросил в море». «Ты уверен, что ничего из ее вещей не осталось здесь?» «Уверен». «А разве у нее не было сумочки?» «Не было». «Ты уверен, Джой? Ведь женщины всегда ходят с сумочками». «Нет, у нее не было». Я уверен в этом. София понемногу начала успокаиваться. Может быть, все действительно обойдется? Как полиция узнает, что девушку убили в их номере? Их имя и репутация ставили их вне подозрения. Спасибо за помощь, сказал Джой. Не беспокойся, меня никто не видел. И они разошлись по своим комнатам, «каждый занятый своими мыслями». Однако он ошибся. Джокер очень хорошо видел, как из номера вышла София и нажала на кнопку лифта. Он также видел, как она с опаской прошла по коридору и вышла на лестничную площадку. Он весь подался вперед, пытаясь понять, что она собирается делать, и в этот момент увидел Джоя отделение с перекинутым через плечо телом девушки. Он пошатывался под ее тяжестью. Джо узнал белокурые волосы девушки и ее бело-голубое платье. Он был так поражен, что совсем забыл про фотоаппарат. Когда он схватил его, было уже поздно. Дверцы лифта закрылись. Он наблюдал, как София прошла по коридору обратно и вошла в свой номер. Она была бледна и, казалось, сейчас упадет в обморок. Джо ждал. Через несколько минут на лестнице послышались шаги и сверху спустился Джой. Он тоже вошел в свой номер и запер его изнутри. Куда же этот парень подевал звездочку? Напоил он ее, что ли? или, может быть, одурманил наркотиками? Джо осторожно покинул свое укрытие и подошел к лифту. Потом ему показалось опасным вызывать его на этот этаж, и он поднялся этажом выше. Добравшись туда, он совсем запыхался. Две бутылки виски в день давали о себе знать. Он нажал на кнопку лифта, и в ожидании прислонился к стене. Он надеялся подняться на верхний этаж и обшарить все пустые комнаты в поисках девушки, но этого не потребовалось. Лифт спустился, его дверцы открылись, и Джо увидел труп девушки. Она лежала на спине, подогнув ногу. На ее лице застыло выражение ужаса, от которого у Джо мороз прошел по коже. На ее нежном смуглом горле остался след от шнура. Сделав над собой усилие, Джо повернулся и неуверенными шагами направился по коридору третьего этажа гостиницы. Сидевший в вестибюле ночной дежурный, с удивлением уставился на человека, спускавшегося по лестнице и с трудом прошедшего через вращающуюся дверь. Джо шел в состоянии полнейшей прострации. Только добравшись до своего отеля, разрядной гостиницы «Лазурный берег» на улице Фош, он начал соображать. Его первая реакция была позвонить своему издателю в Голливуд и обсудить с ним это дело. Он уже протянул руку к телефону, но потом отдернул ее. Ему пришла в голову совсем другая идея. Флойд Делени был миллионером, а в руках у Джо была пленка, которая неопровержимо доказывала, что Люсиль Бало в четыре часа прошла в его номер. Медицинская комиссия точно установит время ее смерти. Лично Джо был уверен – что девушка была убита между четырьмя и пятью, когда в номере был Джой делени. Позже к нему присоединилась София, но ее Джой считал только соучастницей, а убийцей был Джой. Из этой ситуации, несомненно, можно было извлечь большую выгоду. Все, что требовалось для Джо, это поговорить с Диленни и пообещать ему держать язык за зубами за соответствующую сумму. Тогда впереди его ожидает чудесная жизнь. Возможно, удастся вытрясти из делений и полмиллиона. Тогда Джо сможет быть спокойным. Бросит газетные статейки и осядет где-нибудь на французской ривьере. Он сможет купить себе маленькую виллу, нанять экономку, чтобы она заботилась о нем, и тогда он сможет наплевать на всех молодых подонков, которые стараются выгнать его из журнала. Нахмурившись, он потер свой красный нос. Полмиллиона! С такими деньгами он сможет нанять виллу с видом на море. Вдруг ему в голову пришла неприятная мысль. По сути дела... Он будет шантажировать деление, и тот сможет даже выдать его полиции. А в случае, если сделка все же состоится, он станет соучастником убийства. А ведь это тоже грозит тюремным заключением. Джо весь передернулся от мысли о полиции. «Надо подождать», — сказал он себе, — «и посмотреть». Как же будут развиваться события? Спешить с этим нечего. Снимки у тебя в руках. Единственное, что от тебя требуется, это ждать. Ждать спокойно и терпеливо. Дело, конечно, нелегкое, но ты справишься с ним. Такой выгодной ситуации у тебя никогда еще не было. Только не спеши. Он встал и выключил свет. Было четыре часа двадцать минут утра. Его тело ныло от усталости, и он сразу же уснул. Ему приснилось, что он тащит изуродованное тело жены по коридору плаза.